Глава 161. Перевернутая усыпальница. Застройка в Морсе в основном сохраняла стиль столетней давности, и самым заметным зданием здесь был черный храм с высоким шпилем. Оставив дилижанс, Клейн с товарищами поспешно расправились с обедом. Булки, тосты, бекон, сливочное масло и кофе. «У нас есть еще два часа и тридцать пять минут, которые можем провести под воздействием артефакта 307-82», — предупредил Кинли у входа в церковь, доставая из внутреннего кармана сюртука золотые часы. «Предлагаю сначала разобраться с предполагаемыми активностями духов, пока дела не стали хуже, а уже потом вернуться в храм на смену и восстановление». «Обычно по усторонним девятой, восьмой или седьмой последовательности нужно около двух часов вдали от искаженной эмблемы, чтобы полностью восстановиться. Но если не достигнут предел или нужно восстановить лишь часть сил, может хватить и часа». «Хорошо», — хором ответили Клейн и Леонард. «С чего начнем? поинтересовался Кинли у товарищей. Леонард тут же отбросил беззаботности и сказал. «Начнём со случая пожилого мужчины». Он слышал в доме тяжелые шаги. «Почему?» — машинально выпалил Кинли, а Клейн заинтересованно уставился на напарника в ожидании объяснения. «Что это? Интуиция поэта?» — ехидно подумал он про себя. Леонард перевел взгляд с Кинли на Клейна, а затем обратно и с усмешкой ответил. «Потому что это ближе всего». А откуда ты знаешь? В досье этого не сказано». Тут же не удержался Клейн. Леонард хихикнул. «Пока мы обедали, я отлучился в уборную, помните? По дороге назад встретил молодого дьякона, немного поболтали. Он и сказал, что дом Ноа, так зовут старика, как раз рядом с церковью». «Вот что значит трехлетний стаж. Сразу видно, опытный ночной наблюдатель», — с усмешкой подумал Клейн и обратился к Кинли. «Тогда первым делом к Ноа». «Согласен», — Кинли ответил без колебаний. И уже через минуту они стояли у дома Ноа. Это был пожилой человек с редкими седыми волосами. В юности он потерял левую руку на войне, был вынужден уйти из армии и вернуться домой с вознаграждением за службу. Он открыл дверь, взглянул на троих незнакомцев перед собой, затем на спешащего со стороны церкви Сайера и прохрипел: «Заходите. Надеюсь, вы сможете помочь». «Мне сказали, что у вас с собой святая вода, эмблема, серебряный кинжал и чеснок. Прекрасно. Теперь мне гораздо спокойнее. Простите за болтовню. Вы ведь понимаете, каково это — не спать две ночи подряд, особенно в моем возрасте. О, богиня! Страх буквально съедает меня. Разум помутился». Как только они вошли, Леонард выпрямился и пристально огляделся, словно его взгляд мог видеть незримую материю. Лишь тогда Клейн почувствовал пробирающий холод в комнате. Признак, что недавно здесь обитали призраки. «Здесь и правда есть следы присутствия духа», — наконец заметил Кинли в полголоса. «Очень слабые», — лениво добавил Леонард, отведя взгляд. Среди всех известных церкви восьмых последовательностей полуночный поэт считался одним из самых чувствительных и проницательных, когда дело касалось духов. Верно. Клейн почувствовал, как волны тепла и очищения, исходящие от артефакта 30782, стремительно растворяют холод. Однако тот не оказывал ни малейшего сопротивления. В этот момент к дому Ноа стали стекаться жители, уже долго бродившие снаружи. Их взгляды, полные любопытства и надежды, были устремлены на Клейна, Леонарда и Кинли. прокашлялся Леонард и громко объявил. «С нами благословление богини! Эти нечистые духи скоро исчезнут и больше не причинят беспокойства!» Затем он взглядом указал Клейну, мол, пора показать им ритуал очищения. «Почему я?» — нахмурив брови, взглянул Клейн на напарника. хотя он не был уверен, сможет ли Леонард правильно истолковать этот взгляд. Но тот все понял и, понизив голос, прошептал. «Ты ведь у нас специалист по ритуалам». «Ну ладно, сам же вызвался помогать». Клейн поправил одежду и взял у Леонарда святую воду, эмблему, серебряный кинжал и чеснок. Сначала он прикрепил темную эмблему на грудь, а затем начал по одной бросать по углам комнаты одинокие дольки чеснока. «Эй!» В борьбе с призраками чеснок разве так используют? В газете вроде по-другому писали. А это точно помогает. Среди собравшихся тут же поднялся взволнованный гомон. Любопытные и возбужденные, словно на представление, они с интересом наблюдали за происходящим. Да это же бесполезный бред. Я просто притворяюсь. Клейн вдруг почувствовал себя клоуном, но продолжил свое дело. Зачерпнул святую воду кинжалом и стал окроплять пол. Разбрасывая капли воды, он медленно обходил помещение и бормотал. богини ночи», «Мать тайн», «Владычица багрянца», «Императрица бедствий и ужаса», «Госпожа спокойствия и тишины». Его выступление в стиле первоклассного жреца моментально подействовало. Толпа замолкла, завороженно наблюдая за процессом. А как только человек погружается в тишину, он начинает замечать то, что раньше ускользало от внимания. «Как тут тепло!» «Да, словно на солнце стою». «Нет, мне показалось, будто я увидел чистое небо». «Вот это да! Это все действие святой воды!» «Недаром их прислал собор святой селены!» «Слава богине!» Жители деревни шептались между собой, а взгляды, обращенные на клейна Леонардо и Кинли, постепенно наполнялись благоговением. Хозяин дома, но заметно расслабился — Все сомнения насчет компетенции команды и будет ли решена проблема быстро улетучились. Это все результат воздействия артефакта 30782. Чтобы изгнать призрака, нам даже делать ничего не нужно. просто потоптаться на нужном месте с артефактом в кармане пару минут. Никаких усилий, никаких ресурсов. Когда Клейн полностью очистил дом от ледяной призрачной ауры, он открыл глаза, убрал серебряный кинжал и с серьёзным видом начертал у себя на груди багровый полумесяц. «Хвала богине! Хвала богине!» — хором отозвались жители с благоговением в голосах. «Нам нужно разобраться еще кое с чем», — объявил Леонард, окинув всех взглядом и добродушно улыбнувшись. «Но для этого нам потребуется полный покой». Жители, увидевшие, как работают профессионалы, не осмелились им мешать. По велению священника Сайера они один за другим начали выходить из дома Ноа, даже сам хозяин, хоть и неохотно покинул жилье. «Честно говоря, я бы сейчас с удовольствием поспал», — пробормотал Ноа, направляясь к церкви. Леонард шагнул вперед, закрыл дверь и повернулся к Клейну. «Попробуй выяснить причину с помощью гадания». «Без проблем». Кивнул Клейн, сам заинтересовавшись, удастся ли ему что-нибудь извлечь из этого. «Я-то знаю, что это сделал господин Азик, но уровень его заклинаний, похоже, очень высок. Что ж, когда живешь тысячу с лишним лет, то у тебя нет выбора, кроме как стать силачом. Так что мое гадание точно будет искажено. Без помощи таинственного мира на серым туманом даже я не уверен, смогу ли получить внятное видение». Клейн достал бумагу, перо и записал фразу для гадания причины появления призрака в доме Ноа». Он сел за круглый стол, зажал бумагу в ладонях, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. В туманном и смутном мире Клейн вдруг увидел черный мавзолей. Он напоминал пирамиду, но стоял вверх ногами, словно вонзенный в землю и почти погребенный. Внутри чужих глаз. Клейн резко очнулся и распахнул глаза. — Что ты увидел? — обеспокоился Кинли. Клейн немного подумал, но решил ничего не скрывать и подробно описал видение. — Гробницы Севера выглядят совсем иначе. Я имею в виду Пятую Эпоху. В этих вопросах я хоть и не мастер, но разбираюсь. Леонард задумчиво кивнул. — Это перевернутая пирамида Южного Континента. Она символизирует путь из мира живых в мир мертвых. И в былой империи, Байрон, и в ее отдельных землях, вроде высокогорного королевства, такие гробницы могли строить только потомки так называемых богов смерти. В каком-то смысле это и есть символ бога смерти. Ну да, призраки ведь наверняка связаны с богом смерти, так что гадание точно дало верный результат. Не обращая внимания на насмешку Леонардо, Клейн задумался о другом. Его посетила занятная мысль. Неужели господин Азик — потомок бога смерти? Или же он обрел столь долгую жизнь благодаря какой-то сделке с ним? Согласно соответствующим главам Откровения Ночи и внутренним материалам ночных наблюдателей, бог смерти — это злое божество, которое в конце четвертой эпохи устроило на северном континенте настоящий катаклизм. В те времена получили название «бледная эпоха». Говорят, что позже он пал под натиском «семи богов», Когда был основан замок Рамт, уже трудно сказать, но вряд ли это было раньше бледной эпохи. Если между этим действительно есть связь, тогда похищение черепа ребенка господина Азика тем, кто скрывается в доме с красным дымоходом, заслуживает особого внимания. Хотя, возможно, вся эта история про злого бога — просто предлог, чтобы оправдать колонизацию Южного континента северными странами. Ведь там поклоняются именно богу смерти. Так как больше ничего обнаружено не было, трое наблюдателей не стали задерживаться и вскоре покинули дом Ноа, чтобы заняться двумя другими случаями предполагаемой нечистой силы. Тот же процесс, тот же результат. Они быстро избавили поселок от следов призрачной энергии, но источник странных событий так и не нашли. По дороге Леонард расспрашивал местных, не появлялись ли в последние дни чужаки, но все отвечали отрицательно. господин азик не появлялся значит он незаметно прибыл и также бесследно покинул деревню вот это я понимаю осторожность он сказал что вернется в тинген в среду значит ли это что даже если мы ничего не предпримем все призраки исчезнут сами размышляя о своем таинственном подельнике клейн вместе с Леонардом и кинли вернулись ко входу в церковь морса Они могли находиться вблизи искаженной эмблемы еще час сорок пять минут. «Будем дежурить по очереди, по часу на человека», сдерживая внутреннее возбуждение, спокойно предложил Клейн, переведя взгляд на небо. «Постараемся вернуться в тинген к ужину». «Без проблем», — Леонард скосил на него взгляд и усмехнулся. «Но ради безопасности я бы предложил двух человек на дежурство, а один будет отдыхать. И так по очереди». Клин на секунду растерялся, но тут же выдал вежливую, добродушную реакцию. «Без проблем. Только нам нужно просчитать оптимальный порядок смен. Кто отдыхает первым, кто вторым, а кто последним. Сколько времени нужно каждому на восстановление, кто хочет и насколько восстановиться. Думаю, стоит составить уравнение с переменными, чтобы найти наилучшее решение и сравнить его с вариантом дежурства по одиночке. Еще бы функцию эффективности ввести». Начнем с предположения, что...» «Стоп!» Леонард в панике округлил свои изумрудные глаза. «Знаешь что? Давай все таки по одному дежурить. Каждый по одному будет сидеть внутри церкви. Места там хватает. Попросим Сайера и остальных уйти куда-нибудь. А двое других будут снаружи, на случай, если кто-то подойдет. «И я того же мнения...» — подхватил Кинли, поняв, что при одних только словах о математике у него начинает болеть голова. «Ну...» «Как знаете», — с неохотой согласился Клейн кивнув. Если бы ему не удалось их отпугнуть своим гениальным планом, пришлось бы действовать по старой схеме, намекнуть Леонарду, что у каждого есть свои секреты, и попытаться обменять часть информации на возможность остаться одному. Но теперь проблема решена окончательно.